Глава сорок шестая Спустя несколько часов Эрика прибыла к крематорию Брокли. Он располагался на небольшой жилой улице в стороне от центральной дороги и в шаговой доступности от ее квартиры. Эрика пошла по извилистой подъездной аллее мимо высоких вечно зеленых деревьев и у двустворчатых стеклянных дверей крематория увидела сержанта Волфа. Тот был в несуразном костюме, его дряблые щеки покраснели от холода. «Спасибо, что пришли, босс», — поблагодарил он. «Вы это хорошо придумали». Эрика взяла его под руку, и они вошли в здание. Часовня, даром что на вид немного казённая, оставляла благоприятное впечатление. Занавеси из ткани спокойного красного цвета, выцветшие ковер, ряды деревянных скамеек со щербинами. Переди на обшитом деревом коробе, который при близком рассмотрении оказался транспортером, стоял небольшой картонный гроб. На скамге в первом ряду с тремя внуками Айви сидела социальный работник, индианка средних лет. Детей умыли, искупали, привели в порядок, девочек нарядили в одинаковые синие платьица, мальчика в костюм, который был ему великоват. Все трое встретили Эрику с Волфом настороженными взглядами из-под лоби, какими взирали на весь остальной мир. Ближе к выходу сидели еще три человека — пришедшая проводить покойную в последний путь, крупная женщина, которую Эрика видела Сайви в пабе, и еще одна худая, крашенная блондинка с черными у корней волосами и обветренным лицом. За ними сидел владелец короны, рожеватый блондин с прилизанными волосами, который и в элегантном костюме казался таким же огромным и внушительным. Он кивнул Эрике, когда они с Волфом сели на скамью у самой двери. Священник поднялся и почтительно бесстрастным тоном забубнил молебен на протяжении всей службы, называя покойную Айви Нортон. Затем всех попросили произнести молитву «Отче наш», а после, к удивлению Эрики, со скамьи встал Вов, Протиснувшись мимо нее, он прошел к кафедре, надел очки, сделал глубокий вдох и стал читать. «Когда я уйду, ты меня отпусти. Впереди у меня много дел». Не тоскуй не плачь обо мне. Лучше радуйся счастью, что было и есть. Я любила тебя. И за всю нашу жизнь столько счастья ты мне подарил. За любовь и за радость спасибо тебе. Только дальше пойду я одна. Горе будет, но горе пройдет. Ведь расстались мы не навсегда. Ты меня вспоминай, и тогда буду жить я рядом с тобой. Я рядом, пока продолжается жизнь. «Позови, и я появлюсь. Ты не видишь меня, но я здесь. Ты услышь меня сердцем своим и почувствую любовь, что чиста и нежна. Придет время, мы встретимся вновь, и вечный станет любовь». К концу выступления Волфа у Эрики по лицу струились слезы, и она почти злилась на себя. Ожидала, что ей придется сидеть на печальной церемонии, с которой нельзя уйти, а то такое трогательное и красивое стихотворение. Оно глубоко взволновало ее, принесло туда, где она не хотела быть. Вернувшись на свое место и увидев, что Эрика плачет, Волф смущенно кивнул ей и вышел из часовни. Заиграла музыка, в гроб Сайве покатили к занавесям, которые с жужжанием раздвинулись и снова закрылись. Волф ждал Эрику у разбитых кругом небольших пустых клумб близ центрального входа. «Все нормально, босс», — спросил он, когда она вышла на улицу. «Да, вполне. Красивое стихотворение», — сказал Эрика. «Только что нашел в интернете. Называется «Тем, кого я люблю и кто любит меня». Неизвестного автора. Я подумал, Айви заслужила, чтобы ее проводили добрым словом», — смущенно объяснил Волф. «На поминке идете?» Они обернулись на голос и увидели хозяина корон. А вы поминки устраиваете? спросила Эрика. Да так выпьем по чуть-чуть. Айви была у нас всегда ты. Взгляд Эрики упал на двух женщин, толстую и худую. Они курили под деревом в небольшом мемориальном садике. Подождите, я сейчас. Эрика поспешила прочь, на ходу доставая из сумки, копию фото Андрея с Брюнетом. Ну ты наглая, баба! Сказала Эрике крупная женщина, когда она подошла к ним. «Мне нужно кое-что у вас спросить», — начала Эрика. А женщина вдруг отклонила назад голову и плюнула ей в лицо. «Ишь, явилась сюда слезы, лила крокодиловы! А ведь это из-за тебя Айви убили, гадина!» Важно ступая, она зашагала прочь. Потасканная блондинка осталась стоять на месте, глядя на потрясённую Эрику. «Да-да, из-за тебя», — подтвердила она и добавила. «И нам ничего не известно!» Бросив мимолетный взгляд на фото, блондинка последовала за своей толстой товаркой. Эрика нашла в сумке салфетку и вытерла лицо. Вернувшись, она увидела, что Вулфа нет, но хозяин короны все еще ждет ее. «Приятеля вашего вызвали по телефону, и он ушел», — сообщил тот. «Выпить не желаете?» «Вы действительно хотите после того, что было в прошлый раз, чтобы я пришла к вам в паб?» «Ну, как вам сказать?» «Мне импонируют упрямые блондинки». Широко улыбаясь, он пожал плечами. Пойдемте, вы у меня в долгу». «Я спас вам жизнь». «Свидание на поминках». «Что может быть соблазнительнее?» «Простите, мне надбежать». «Как угодно», — сказал он. «Это тот, кого вы ищете. Джордж Митчелл». Эрика замерла. «Что?» «Я про фото», — объяснил хозяин короны. «Что еще там Джордж натворил?» «Вы знаете этого человека?» «Слыхал?» — рассмеялся он. «Правда, другом я бы его не назвал». Эрика показала ему фото. «Этого человека зовут Джордж Митчелл?» «Да». «Теперь вы меня пугаете. С ней ведь шутки плохи. А мне это никак не повредит». «Нет». «Вы знаете, где он живет?» «Нет». «И это мое последнее слово. Больше я ничего не знаю». И вам я ничего не говорил, ладно? Слышите? Я серьезно. Да, хорошо, — пообещала Эрика. Забыв про свое приглашение, хозяин короны покинул крематорий, сел в свою машину и покатил прочь. Эрика проводила его взглядом, потом снова повернулась лицом к низкому зданию. Территория вокруг него была идеально ухожена. Из длинной высокой трубы велась струйка черного дыма. «Прощай, Айви. Теперь ты свободна?» «Лети на все четыре стороны», — взволнованно произнесла Эрика. «Кажется, я только что нашла негодяя, который тебя убил».